С возвратом государыни от богомолья на московских улицах и площадях при барабанном бое был опубликован манифест о молчании. В нем воспрещались всякие толки развращенных нравами праздных людей, кои дерзкими ухищрениями всюду порицают правительство и все нерушимые гражданские права. Развращает и других слабоумных и падких на вредную болтовню людей. Прочтя эту публикацию в московских ведомостях Мирович окончательно раздумал идти к Орлову. Ну, его к бесу еще сочтут опасным, притязательным критиканом и довольным судьбою, хулителем государственных мер. Новый фаворит Орлов отвернулся, пренебрег. Не вспомнить ли старого, Разумовский, земляк, и когда-то при покойной царице, благоволил ко всем нашим и ко мне. В воскресенье, 8 июня, Мирович пошел к графу Алексею Григорьевичу Разумовскому. Погода была, как и все те дни, Пасмурное, невеселое, то смолкал, то опять моросил дождь. Разумовский, с приездом со двором в Москву, жил в своем доме на Покровке, рядом с церковью воскресенья, на барашах, купол, который с тех пор, как в память венчания в ней царицы Елисофеты с графом, украшен был золотою короной. Мирович приоделся, даже завился в цирюльне и пошел к обедне на покровку. Он думал подойти к графу в церкви, где Алексей Григорьевич любил пленять москвичей хором собственных певчих, и где он сам, бархатно-певучим, звонким, несколько в нос голосом читал апостола. У обедни граф не был. Мировичу сказали, что он простудился на придворной охоте, был не совсем здоров и около недели не выходил из дому.